Глава 6 Амнезия – чудесный недуг. Ничего не болит и постоянно узнаешь новости. От незнакомца веяло оптимизмом, чего у Аси в данный момент был большой дефицит приездом, Александра Ивановна. Рад вас видеть. Красивым густым баритоном сообщил джентльмен и полез целоваться. Ася позволила тискать себя, но ответить ничем не могла. Она лишь ошеломленно молчала, судорожно соображая, как надлежит ей себя вести в этой непростой ситуации. А действо продолжало развиваться. Перед Александрой возник молодой человек, конопатый и рыжеволосый. «Майкл Стоун, ваш новый приводчик», — представил его седовласый и отошел, давая Асе возможность обменяться с рыжим приветствиями. «Свидетельствую свое почтение, госпожа Ушакова», — церемонно поклонился Майкл с мужским любопытством, поглядывая на Александру. «Вот с этим мужу и изменю», — подумала она, весьма, кстати, храбра. Но развить в нечто конкретное полезную мысль не успела. Седовласа ее перебил. Дружески похлопывая Майкла Стоуна по плечу, он радостно сообщил. «Александра Ивановна, доверяю Вас опеке этого бравого парня, а сам, извините уж, на английский перехожу. Не хочу терзать Ваш утонченный слух ужасным произношением». Схватив Асю под руку, он радостно увлек ее за собой ходу он энергично рассказывал ей нечто веселое, поглядывая на Майкла, но не оставляя паузы на перевод. На середине речи стол не выдержал и остановил его словесный поток, обращаясь к своей подопечной. «Александра Ивановна, сэр Генри!» «Сэр Генри?» – удивилась она. «Да, сэр Генри вам сообщает, что розовый куст, который вы посадили в ее саду, сорвался буйством цветов». Сэр Генри с удовольствием насчитал в один раз 20 цветков и 16 бутонов. Переводчик толком не успел и фразы закончить, как влас и радостно. Ася уже поняла, что этот человек все делает радостно. Продолжил и так припустил, что Майкл вынужден был, останавливая его, неоднократно хватать за рукав. А теперь сэр Генри спрашивает. Торопливо перевел Стоун. Как поживает вашку куст? Тот, который он вам подарил. Сэра Генри особенно интересует оттенок цветов. К чему больше он изменился под воздействием русской почвы? К оранжевому или к розовому? А может быть, остался коричневато-желтым, как в саду сэра Генри? Отвечать на такой вопрос Ася совсем не была готова, а потому растерянно брякнула. Простите, а разве мы с этим сыром знакомы? сэром, госпожа Ушакова сэром мягко поправил ее переводчик да сэром промямлила ася и ужаснулась что я наделала я же разоблачила себя чертова домохозяйка кто это стерлить чем занимается зачем прикатила в лондон ишь как ее встречают представился случай а любовницу мужа все разузнать а я прокололась как последняя дура будь я умней подыграла бы этому сыру А он бы и думал, что я стерлить его образованная. А мне был бы шанс ее опозорить и опорочить. Разве не сам Господь посылает мне случай стерляди отомстить? Между тем переводчик, удивленно таращая глаза, воскликнул. Александра Ивановна, это же Генри Брэдфорд IV, баронет! Ася как бы начала прозревать. Ах, да, Генри Брэдфорд... «Кажется, припоминаю!» – задумчиво пролепетала она. Стоун фыркнул. «Еще бы! Припоминаете! Генри Брэдфордс – старый ваш друг! Вы и сэр Генри связаны нежной любовью!» «Даже так?» – поразилась Ася. Она совсем другими глазами посмотрела на Седовласова, рассчитывая уже на него, а не на Стоуна в своих мстительных планах. Вот с кем изменит она Игорьку. Ха! Сыр и стерлядь связаны нежной любовью. Ну надо же! Как это трогательно! Наконец-то моя очередь наступила выдрузить на голову стерляди ветвистые рога, торжествовала мысленно Ася. Отобью у стерляди сыра! Однако переводчик ее осадил. Я не понимаю, что значит ваш возглас? Спросил он изумленно. Что вы имели в виду, восклицая, даже так? Вы с вашим мужем неоднократно бывали гостями в доме Брэдфордов. Вы дружите семьями. Ася вскрикнула. Семьями? С мужем? Она не упала лишь потому, что старый друг этот радостный сыр крепко держал ее под руку. Ах, мерзавец! Мысленно возмутилась она, имея в виду супруга. Он свою стерлить мной представлял, возил ее к баронетам, а меня заставлял торчать у плиты. Пока я драила его унитаз, стерлить у Генри розы сажала. «Где это было?» — строго спросила она у переводчика «Опасно зверея». Тот растерялся. «Было что?» «Где эта стерлить сажала розы?» Стоун окончательно отупел. «Стерлить?» «Какая стерлядь?» – оторопело спросил он сначала по-русски, а потом по-английски, ища помощи у баронета. Тот величественно пояснил. «Стерлядь – это русская рыба. В клубе пинг-понг отличнейшие ее подают в орехово-уксусном соусе. Хотя я сторонник раздельной еды. Мясо так мясо, трава так трава». «Все должно быть здоровым и натуральным!» Заключил он и приказал. «Майкл, это немедленно переведи!» Майкл перевел Асе простер соус и здоровую пищу, а следом спросил. «Александра Ивановна, а вы что имели в виду?» «Я имела в виду дом, в котором сажала розы. Где он находится?» «Там же, где он и был, на прежнем месте, в Южном Кенсингтоне!» сказал переводчик, думая, что до полного знания русского ему еще далеко. «Надо же! Стерлядь!» – крутилась в голове Майкла Стоуна. Он впервые такое слышал. Однако от внимания сэра Генри не укрылось, что его не узнали. Не то, чтобы джентльмен унизился до обид, но взволновался уж точно по поводу здоровья своей горячо любимой подруги. На этот раз Александра не сплоховала. Отличную байку сплела, чем повергла старого друга в ужас и суету. «Знаете ли, у меня появилась проблема с памятью!» Весьма артистично закатывая глаза, призналась она и, поочередно хватаясь за представляемое полушарие, пояснила. «Тут помню, а тут уже нет. А потом наоборот. Тут не помню совсем, а вот тут до мельчайших подробностей. Порой даже то, чего не бывало!» Сэр Генри остановился как вкопанный, и, наконец, Александра узнала, что его холёная физиономия может быть и нерадостной. «Горе какое!» – проревел он по-русски. «Как же случилось с вами такое несчастье!» «После автомобильной аварии!» Капнув слезой, сообщила Ася и, подражая опереточным героиням, заверила. «Но вас, мой незабываемый сыр Генри, я почти сразу вспомнила! Очень рада видеть опять своего дорогого мистера Брэдфорда!» «Сэра!» – уточнил переводчик. «Да-да, сыра!» – поправилась Ася, мысленно отмечая, что пока вроде выкрутилась. Однако дальнейшее показало, что не выкрутилось, а запуталась окончательно. «Постойте, а как же быть с вашей памятью?» Суетливо забеспокоился Брэдфорд. Он забегал вокруг Александры и переводчика, о чем-то усиленно размышляя. Потом друг остановился, изучающий осмотрел лицо своей старой подруги и строго спросил. «А почему вы мне об аварии не сообщили во время последнего нашего разговора?» Не моргнув глазом, Ася солгала. «Не хотела расстраивать!» «Ну да, ну да!» Рассеянно кивнул Брэдфорд и с чувством воскликнул. однако как это неприятно! И не вовремя!» Подсказал переводчик. Пока Ася пребывала в раздумьях, что означает «не вовремя», Брэдфорд вдруг ошалел. «О, -о, -о еще это!» Хватаясь за сердце, взвыл он. Вот беда. А ведь я, моя дорогая, неоднократно предупреждал вас. Лихачество не доведет до добра. Напустился вдруг он на Александру. Разве можно гонять в центре города? Ася немедленно согласилась. Конечно, нельзя. Брэдфорд удовлетворенно кивнул. Наконец-то вы поняли. Хоть такой ценой. Она его успокоила. Я теперь совсем за руль не сажусь. Почему? «Водить разучилась? Когда очнулась после аварии, даже не знала, что умею водить. Я так удивилась, когда мне права мои показали». «Но почему?» – поразился Брэдфорд. «Абсолютно была уверена, что в автомобиль садилась лишь пассажиром». Этим сообщением Александра окончательно повергла сыра Генри в уныние. Глядя на его кислую физиономию, теперь трудно было даже представить, что он когда-то умел улыбаться. «Ой, как все неудачно!» – растерянно заскулил баронет. «Александра Ивановна, если с памятью вашей так плохо, так что же с вашей речью?» Оживляясь, Ася воскликнула. «О, с речью у меня все прекрасно! Через три часа после удара речь восстановилась в прежнем объеме». «Как видите, здесь я в полном порядке!» Сэр Генри нетерпеливо всплеснул руками. «Да я не об этой речи вам говорю! Как обстоят дела с вашей речью, которую вы должны были заготовить? Где ваша речь? Вы ее написали!» «Что?»